Глава 47. Смерть. Что дало тебе очищение? В лесу кто-то гремел. Приближался мой противник с белой маской, но я смотрел только на духа. Я стал свободен. Тут улис замолчал, а я неожиданно понял, что теперь он может мне и соврать. Я получил свободу от бывших хозяев. Я получил возможность добавить новую стихию. Я получил имя. «А еще я упустил, вернее, не так, был шанс, но он не сработал на мое перерождение в короля». «В нового короля обмана? Вот это поворот!» «Нет, в короля духов, но они слабы, так что, может быть, и к лучшему, что ничего не получилось». Улис замолчал. Я тоже стоял и ничего не говорил, обдумывая тот факт, что по воле рока или проведения смог открыть способ появления в этом мире королей духов. Судя по описанию их способностей, они что-то вроде проводников силы, полная противоположность королям стихий. Неудивительно, что Уллис, которому всю жизнь не хватало личного могущества, а ведь недавно я и сам укорил его в этом, мысленно мечтал о втором и сделал все возможное, чтобы отказаться от первого. «Учитывая право добавить новую стихию, а значит снова пройти очищение, у меня еще будет шанс все переиграть». Пока не буду загадывать, зачем я хочу видеть в своем окружении лояльного короля духов. Впрочем, чего уж там? Меня, как милыша и хозяина, крайне заинтересовала та история о скрытой стихии. Вот только, чтобы у меня появилась возможность продвинуться на этом пути, надо будет для начала сломать представление моего напарника о том, что такое истинная сила. В этот момент из леса показался огненный ифрит И у меня в голове начали появляться наметки нового плана. «Почему ты отказался от роли короля духов?» Я быстро задал этот вопрос Улису и ожидаемо увидел, что тот напрягся. «Почему ты решил, что я сделал это сам?» «Просто ты считаешь королей духов слабыми и мечтаешь о силе. Какие тут могут быть еще варианты?» «Но разве сила — это не самое главное?» «Просто смотри». Я добился нужного эффекта заинтересовал своего духа происходящим а потом двинулся в сторону ифрита теперь главное чтобы мой план сработал как надо склонись передо мной да мне говорили что духового выше обычного уровня нельзя убедить словами вот только ифрит принадлежит стихии уничтоженного огня и это не могло на нем не сказаться. я продолжил идти вперед и тот замерший на мгновение монстр обрушил на меня целое море пламени Королевская смена образа, тело обмана. У меня еще не откатилась арку Балено, но я был уверен, что оно и не понадобится. Моих использованных буквально секунду навыков хватило, чтобы Ифрит отозвал свою атаку. Еще бы, после смерти мира огня он мог считать себя одним из последних огненных духов. А тут увидел еще одного, да в ауре, равной королевской стихии. Надеюсь, за те пару мгновений, что я удерживал тело обмана, и Фрид не смог разобрать, что именно за высшая сила была скрыта под пламенем моего временного тела. «Брат!» Его голос хрипит то ли от надежды, то ли от страха. «Ты снова не один!» Я стараюсь чеканить каждое слово. «Я не один!» «Мы возродим мир огня, снова сделаем его великим!» «Снова великим!» «Принеси мне клятву верности, и я поведу тебя вперед!» «Я клянусь служить тебе до самого конца!» Стоило Ифриту произнести последнюю фразу, как его тело словно подхватил поток ветра и просто размазал в пространстве, втянув обратно в тень леса. «Ты не использовал силу ни для атаки, ни для защиты!» Уллис, все это время стоявший в стороне, заговорил. «Только слова!» Твои знания и обман смогли заставить целого белого духа перед тобой склониться. Ты хотел показать мне, что короли духа тоже могут быть сильны, не обладая, видимо, с первого взгляда мощью? Я просто хотел, чтобы ты лучше подумал над выбором своего пути. Не обязательно быть сильным, чтобы обладать властью, но власть при этом может дать тебе силу, которую никогда не обрести, гоняясь за ней в одиночку. Я подумаю над этим» кивнул Улис. «Расскажешь потом, к чему пришел?» Закончив разговор с не совсем вовремя поумневшим духом обмана, я сосредоточился над итогом своего разговора с ифритом Для начала я прошел испытание, и теперь сила смерти стала по-настоящему моей. Смерть добавлена в дополнительные способности маски. Тело смерти и поднятие кадавров заменены на дыхание смерти. Дыхание смерти усиливает технику дыхания. А также лечение, добавляя ему эффект воскрешения. Условие. Смерть произошла не более 5 секунд назад. Ваше очищение находится на уровне процентов. Причем впервые я не просто получил новую стихию и новые способности. Я смог открыть комбинацию. Получается, дыхание из стихии смерти усиливает лечение, находящееся в стихии плоти. Интересно. И надо будет подумать, какие еще полезные пары, а то и тройки из умений можно будет найти и освоить. Все это похоже на комбинации характеристик из разлома, но на более высоком уровне. Вот только разберусь еще с одним подарком, полученным за этот бой. Нет, от эфрита не осталось никаких полезных для алхимии ингредиентов или заклинаний, но зато я получил еще одно уведомление. Вы можете изучить стихию огня. Внимание! Вместе с этим вы получите все плюсы и минусы стихий мертвых миров. И вот хотя бы одна подсказка была, что за полезные и не очень сюрпризы будут меня ждать, прими я это щедрое предложение. С одной стороны, очевидно, что мира огня нет, и эта стихия крайне ослаблена. С другой, может быть, это шанс замахнуться на что-то особенное, то, что было бы недоступно новичку при устоявшейся иерархии силы. Впрочем, а есть ли у меня выбор? Арку Аркубалену мне пока не воспользоваться, а без него выходить против монстров редкого уровня, а именно такие встретят меня на следующем испытании очищения, без которого не обойтись. Это риск для жизни. Да, у меня есть взрывы стихий, есть около двадцати секунд тела обмана, но хватит ли этого для победы, учитывая, что против меня будут применять уже не только грубую силу? Нет. «Сейчас лучше просто уйти, а потом, когда узнаю побольше и буду готов, вернуться во всеоружии и просто снова найти огненного духа. Теперь, зная, что и как делать, это будет просто вопросом времени. Отказаться!» «Возвращаемся!» Я активировал выход из зоны испытания, по дороге закинув ингредиенты из горгоны, сушиться в свой божественный план. «Жаль!» но в текущем виде их использовать не получится, а в ближайшее время мне будут доступны только мои обычные силы. Благо мы же прежде всего планируем наблюдать, а не сражаться.